Страница 211. 11. От лекции по динамике Якуби, естественно, перейти к математику, чье имя часто связывается с именем Якуби. Вильяму Роуэну Гамильтона. Круглая скобка. Не следует путать его с его современником, эдинбургским философом Вильямом Гамильтоном. Конец круглой скобки. Всю свою жизнь он провел в Дублине, где он родился в В ирландской семье. Он поступил в Тринити колледж, в скобках колледж Троицы, в 1827 году. 21 года от роду он стал королевским астрономом Ирландии и оставался в этой должности до своей смерти в 1865 году. Мальчиком он изучал континентальную математику, что было еще новостью в Великобритании по работам Клеро и Лапласа и своих исключительно оригинальных исследованиях По оптике динамики показал, что он овладел новыми методами. Его теория световых лучей в скобках 1824 год это не только дифференциальная геометрия прямолинейных конгруэнций, это и теория оптических инструментов, что позволило Гамильтону предсказать коническую рефракцию в двуосных кристаллах. Страница 212 В этой работе появляется его, в кавычках, характеристическая функция, что стало руководящей идеей в общем методе динамики, напечатанном в 1834-1835 годах. Замысел Гамильтона состоял в том, чтобы из одного общего принципа вывести как оптику, так и динамику. Эйлер, защищая Мопертюи, уже показал, что с этой целью можно использовать Стационарность значения интеграла в кавычках действия. Следуя этому пути, Гамильтон сделал оптику и динамику двумя видами применения вариационного исчисления. Он ищет стационарное значение некоторого интеграла и рассматривает его как функцию пределов интегрирования. Это дает в кавычках характеристическую или в кавычках главную функцию, которая удовлетворяет двум уравнениям частных производных. Одно из этих уравнений, которое обычно записывается в виде частной производной dS по dI плюс H от переменных частной производной dS по dQ и Q. Якоби особо выделил в своих лекциях по динамике. И теперь оно известно как уравнение Гамильтона Якоби. Страница 213. Это затемнило значение характеристической функции Гамильтона, занимающей в его теории центральное место как средство объединения механики и математической физики. В кавочках характеристическая функция вновь была открыта Брунсен в 1895 году в геометрической оптике и под названием Эйконала оказалась полезной в теории оптических инструментов. Та часть работ Гамильтона по динамике которая вошла в состав математики, это прежде всего, кавычка, каноническая форма, в которой он написал уравнение динамики. Q с равняется частной производной dH по dP, где H большое. P равняется минус частной производной dH большое по dQ. Каноническая форма и дифференциальное уравнение Гамильтона и Якоби дали Ли возможность установить зависимость между динамикой и касательными преобразованиями. Другая воспринятая мысль Гамильтона – это вывод законов физики и механики из вариаций некоторого интеграла. Современная теория относительности, равно как и квантовая механика, существенно использует гамильтоновую функцию. 1843 год был переломным в жизни Гамильтона. В этом году он открыл кватернионы, изучению которых он посвятил остальную часть своей жизни. Это открытие мы рассмотрим ниже. Наверное,